Часть первая, глава о д и н н а д ц а т а подглава три. Минная стенка. Адашев потянул из кузова носилки. Лежащий на них раненый, изможденный, заросший седоватой щетиной, с длинным, изрытым, оспиным и лицом страдальчески охнул. — Полегче, братец! Не дрова грузишь! Матросы приняли носилки и бегом понесли к трапу. — Только представьте, эти мерзавцы посмели вломиться в госпиталь! — возмущался Штыкельберг. окруженный юнкерами четвертого взвода. Требовали морфину, спирту, к Сашеньке приставали, к батюшке ее, ф а д и ю Семеновичу доктору по морде дали, пенсны разбили скоты. Фадей Семенович Гиллер, худой как щепка, несуразно длинноногий, одетый слишком легко для ноября, в потертые соломенные к а н о т ь е и парусиновый дачный пиджачок, сидел в кабине пирсы Роу. Его пальцы длинные, узловатые, пальцы музыканта или хирурга, сжимали ручку с а к в о я ж а Рядом пристроилась барышня в бежевом платье и с толстой косой, обвивающей прелестную головку. Платье носило следы некоторого беспорядка. Адашев подошел поближе, из-под тишка косясь на барышню. Счастливчик, однако, Никол, якую красулю оторвал. А тут мы, продолжал ш т е к е л ь б е р г подъезжаем и видим, как трое этих пролетариев барышню на крыльцо выволакивают всю ободранную. н и к о л Люську схватил и как даст над головами. Те девушку отпустили текать. Я кричу, стой, стрелять буду! А Михеев Люську на капот пристроил и резанул. Всех троих, одной очередью. Точно, подтвердил Адашев. А еще четверых мы из госпиталя пинками выбили. Мерзавцы разломали шкаф с медикаментами и принялись пузырьки откручивать. Спириту свиньи искали? Деловито спросил Юнкер. с обшарпанным казачьим карабином. «Точно — Точно так-с! — хихикнул т е к е л ь б е р г А он на самом видном месте стоял. Здоровенная бутыль с наклейкой «Яд» и Адамова голова. — А вы, господа, бутыль часом не прихватили? — осведомился другой юнкер, вооруженный редкостным винчестером с рычажным затвором. — Не оставлять же этим мизераблем! Адашев скромно потупился. — И что? Их тоже в расход? — спросил другой юнкер. — Он стоял, опершись на пехотную трехлинейку с прикрученным телескопом. Его трубка была аккуратно замотана чистой портянкой и перевязана шнурком. — Да нет, зачем? — пожал плечами Штыкельберг. — По зубам вдарили прикладами и погнали к свинячьим чертям. — А я говорю, надо было их тоже, — сумрачно сказал Михеев, до сих пор не принимавший участия в разговоре. — Они-то Сашеньку не пожалели. — Как вы можете так говорить, Николай? Голос у доктора Гиллера оказался высоким и каким-то натреснутым. Упомянутая Пинснея и верно, без одного стеклышка, хирург держал в руке и для убедительности им размахивал. «Вы так молоды и уже привыкли к жестокости! Саша, душенька, скажи ему! Да, ужасы гражданской войны делают из многих чудовищ, но надо как-то этому сопротивляться! У вас вся жизнь впереди! Как можно прожить ее в ненависти?» Михеев промолчал, лишь глянул на Фаддея Семеновича из-под лобья. — Господин врач, а как вышло, что вас забыли? — спросил Адашев. — А его превосходительство уверял, что госпиталя давно отправлены. Гиллер поднял на юнкера глаза. Голубые, по-детски яркие. Адашеву сразу сделалось неловко, будто он случайно сказал тому что-то обидное. — Я телефонировал в канцелярию начальника порта, да, целых три раза. Обещали прислать грузовик, солдат. Мы ждали, но никто не приехал, а телефон перестал отвечать. Я послал санитара, был у них один из малоросов. Фамилия и у него забавная такая, Питпусько. Но он почему-то не вернулся. Сбежал мерзавец, а Даша всплюнул под ноги. Решил не тратить время на всякую ерунду, а заняться спасением собственной драгоценной персоны. Эй, господа, что у вас там за дискуссион? раздалось с борта крейсера. «Шустрее, Михеев! я т у так т и провозитесь, пока красно не придут». «Вольно вам виктуар советовать», лениво ответил Адашев. «Нет, чтобы помочь товарищам и поискать талии и грузовую сетку. Раненых мы сдали. Остались эти сокровища мировой мысли. На себе по трапу тягать комплекции не позволяет. Тут нужен поддубный или господин Морзнаменский. Тот в цирке рояль на спине носил». Причем вместе с топером. Ну, а мы люди слабосильные. И кивнул на кулис книгами, которыми был завален кузов второго грузовика. И где я ее вам возьму, князь? Удивился караульный. Матросы все шибко занятые. Некого спросить. Сразу посылает по такой-то матери. Мы с утра кукуем в караулах, а третий взвод с добровольцами куда-то умотал на грузовиках. Вернулись все в копоти, в сажи, Говорят, в городе горят продовольственные склады. Мародеры подпалили. Куда же патрули смотрели? Удивился Михеев. Разъезжает, п о н и м а е ш ь на броневиках, а у них под носом всякая шваль склады сжет. Ничего. Адашев снова сплюнул на д о с к и причала. Красные придут, умоют их кровью. О чем вы, граф? Удивился Штыкельберг. Они же эти классово близкие. Ворон ворону глаз не выклюет. — Эй, на пирсе! — снова донеслось Салмаза. — Проводите господина врача с дочкой на крейсер. Для них каюту уже подготовили. Доктор полез из грузовика, прижимая к впалой груди с о к в о я ж Сашенька подхватила отца под локоток. Коля Михеев подскочил, поддержал с другой стороны. — Ну все, пропал Михеев. Экая семейная д и л л и я А жаль, лихой был юнкер.